Глава 25. Весь Египет от севера до юга пришел в движение. Отовсюду созывались солдаты, огромные лодки бороздили воды священного Нила, спускаясь по течению и поднимаясь против него. На них везли в великий Мемфис войска, оружие и припасы. Здесь воинов размещали по казармам, которые уже были переполнены. Улицы столицы запрудили воины. На площади перед дворцом фараона в торжественной обстановке происходила раздача оружия и снаряжения. Принц Хафра принимал приветствие и выслушивал доклады прибывающих командиров, а затем обращался ко всем собравшимся со словами «Верю, что вы усмирите наглецов, посмевших восстать против Великого Египта». Принц Ипувер отправился в свойном собирать войско. Джедеф воспринял новости о его отъезде с тревогой. Он спрашивал себя, будет ли сопутствовать принцу в личной жизни такой же успех, что в военных делах? Неужели он ехал домой, неся на сердце счастье от объявления войны и заключения любовного союза? Что у него за чувство к принцессе Мерисанг? Каким романтическим сценам стали свидетелями пальмы в саду фараона? Какие тайные беседы и любовные шептания подслушали птицы? Увидели ли они, как покорилась надменная принцесса? Услышали ли стоны страсти, которые сорвались с губ, привыкших отдавать приказы и запрещать? Сердце Джедефа было разбито. Завтра он уйдет сражаться. Он бесстрашно посмотрит в глаза смерти, приветствуя опасности мечтая о воинской славе. Если бы он мог одержать победу для своей родины, и пожертвовать жизнью ради ее триумфа и славы, если бы только мог выполнить свой солдатский долг, а затем уснуть вечным сном, о котором просила его измученная душа. Какое прекрасное намерение обманывало ее, так же, как она была обманута своей верой в возможность любви. И все же юноша не сдавался. Как можно распрощаться навеки, не встретившись напоследок? Неужели моя любовь была для жестокой простым развлечением, игрой? Джедеф жаждал увидеть принцессу. Блеск ее глаз стал бы для него дороже, чем свет солнца. Разве не ее прелестное лицо позволяет мне ощутить радость мира и наслаждаться жизнью? — спрашивал он сам себя снова и снова. Джедеф твердо решил во что бы то ни стало встретиться с Мерисанг, поговорить с ней. Это было не просто сделать любому человеку, но не проще ли тому, кто должен был завтра идти в поход, кто искал смерти как избавление от сердечных терзаний. Молодой командующий не знал, как исполнить свое потаённое желание. Время для приготовлений пролетело быстро, и последовал приказ, что армия выступит на рассвете. Боги соблаговолили указать Жедефу кратчайший путь для встречи с любимой девушкой. Принцесса решила попрощаться с братом, но Хафра покинул дворец, поехал проверять войска. Начальник личной стражи престола-наследника узнал о прибытии принцессы и пошел сам встречать ее. Мерисанха в опустевшем дворце не задержалась и, попрощавшись с управляющим царским двором, вышла в сад. Джедеф приветствовал ее самоуверенно, как никогда прежде, если не считать первую встречу на берегу Нила. Он отсалютовал и предложил принцессе проводить ее. Держался Джедеф при этом в двух шагах сзади и мог наслаждаться ее изящными движениями и стройной фигурой. Обуреваемый чувствами, юноша хотел упасть на колени и умолять девушку выслушать признание, рвущееся из его сердца. Храбрый воин, победивший льва, был готов целовать землю, по которой ступала принцесса. Взгляните на этого отважного офицера. Природа наградила его мужеством, храбростью, силой. И посмотрите на тоненькую Мерисанг, обладающую неоспоримой властью. Он был готов пасть ниц перед ней по первому ее слову. Они медленно шли по аллее, обсаженные благоухающими цветами и уставленной статуями божеств. Вдали виднелась царская лодка, стоявшая на якоре возле последней ступени лестницы. Молодого человека охватило беспокойство. мерисан уедет, не сказав ему на прощание ни слова. Равнодушие принцессы, деланное или подлинное, не позволяло Джедефу заговорить первым, а расстояние между ними и лодкой все сокращалось. Наконец он решился. «Как я счастлив видеть вас, ваше высочество!» сказал он с дрожью в голосе. «Мы ведь завтра выступаем в поход». Мерисанг вздрогнула и обернулась. «Вы достигли высокого положения, о, командующий», сказала она, смерив его взглядом, одновременно суровым и смущенным. «Так почему же рискуете своей славой и будущим?» «Моя слава и мое будущее?» — переспросил он. «Им может воспрепятствовать смерть в битве». «Я вижу, что мой брат поставил во главе своей гвардии командующего, одержимого отчаянием смерти» а не победой и триумфом», — усмехнулась принцесса. «Я помню о своем долге, ваше высочество», — решил не отступать Джедеф. «Исполню его, как полагается, египетскому воину, которого боги наградили доверием его повелителя. и отдам свою жизнь, чтобы доказать, что ни фараон, ни наследный принц не ошиблись, избрав меня». Бесстрашный человек не забывает о своем прошлом и не нарушает традиции, даже перед лицом смерти. Не раздумывая над своими словами, юноша выпалил. «Это правда, но зачем мне такая жизнь, если традиции не дают моему языку сказать то, что велит говорить сердце? Завтра я уезжаю молился богам, чтобы они позволили мне увидеть вас перед отъездом. Боги услышали меня, и разве могу я отречься от божественной милости трусливым молчанием?» «Может быть, вам все-таки лучше помолчать?» — спросила Мерисанг. — Только после того, как скажу вам одно слово. — И что это за слово? Джедеф посмотрел ей прямо в глаза. — Я люблю вас, моя госпожа. Я полюбил вас с того самого момента, когда ваш лик предстал моему взору. Это печальный факт. Я не набрался бы смелости высказать это вашему высочеству, если бы не та необыкновенная сила, что поселилась у моей груди. кроме того «Я прошу вас простить меня». «Это называется одно слово?» — рассмеялась принцесса. «Ну да все равно. Что нового вы мне сказали? Все это я уже слышала на берегу Нила». Джеде вздрогнул, услышав это на берегу Нила. «Я буду повторять эти слова до конца своей жизни, о, моя госпожа. Это самое важное, что я могу сказать». Они подошли к мраморной лестнице, И Джедев задал вопрос, который так его мучил. «Что вы скажете мне на прощание?» «Я взываю к богам от вашего имени, о, командующий!» — улыбнулась принцесса. «Я молюсь, владыки Пта, чтобы вы вернулись живым, одержали победу для нашей любимой родины». Она спустилась по ступеням к лодке. Джедев с печалью в сердце смотрел ей вслед, наблюдая, как судно медленно растворяется вдали. Вместо того, чтобы сразу же пройти вниз, принцесса задержалась на палубе, оттуда загадочной улыбкой смотрела на прекрасного юношу. И он тоже не отрывал от нее взгляд, пока лодка не исчезла за излучиной. Джедеф ощутил, как в его груди копится гнев вперемешку с возмущением, что он обладал чудесным качеством характера, не позволявшим сделаться жертвой эмоций, как бы сильно не захлестывали они порой его чувствительную ранимую душу. Брат хени научил его хладнокровно воспринимать любые нелестные замечания в свой адрес, признавать ошибки, философски осмысливать происходящее и не поддаваться искушениям. Он смирился с насмешками принцессы и принял мудрое решение. Раз она не нашла в своем сердце сострадания, значит, не разделяет его пылкие чувства. Да из чего он взял, что она может любить его? Впрочем, Джедеф был рад, что признался в своем чувстве. Он сам любил, и не все ли равно, отвечает ли принцесса взаимностью храброму красивому воину. Ее следовало бы пожалеть за то, что она выйдет замуж за нелюбимого, выбранного ей в супруге отцом или братом, все равно. Ну и что ж с того, что его любовь безответна? Зато он богат, неизмеримо богаче, чем дочь фараона ведь у него есть душа, есть сердце, он любит, а у нее, если есть сердце, то оно скорее похоже на камень. Но с палубы она все-таки смотрела на него не так, как прежде. Во взоре не осталось высокомерия, холодной надменности, в нем было сострадание. И потом принцесса выслушала его речь, а не оборвала на первом же слове. Утешая себя этими мыслями, Джилеф отправился домой, чтобы попрощаться, со своими родными. В доме, где его все обожали, юноша старался быть радостным и веселым, не желая расстраивать своих любимых мрачным настроением. Все собрались за обеденным столом. Бешару, Зая, Хени, Нафа, его жена Мана, а в центре сидел молодой командующий. Бешару рассказывал всем военные истории и собственной юности и смеялся над своей неловкостью, когда не попадал в цель, над чувством страха, когда приходилось отступать. Словом, смотритель пирамиды как мог отвлекал и развлекал и сына, и жену, глаза которой то и дело наполнялись слезами. Тяготы войны в основном ложатся на плечи простых солдат, вздохнул Бешару, отсмеявшись. Жизнь старших офицеров не так опасна. Они ведь планируют и обдумывают будущие сражения, не находятся в гуще битвы. Джедеф понял, к чему клонит отец. «Не хочешь ли ты сказать, что проявил свою выдающуюся доблесть на войне с Нубией, как младший офицер, или ты тоже планировал сражение?» Старик гордо выпрямился в своем кресле. «В те годы я был офицером отряда копьеметателей. Мои боевые заслуги стали одной из причин, по которой меня и назначили на должность смотрителя пирамиды фараона». Джедеф слушал воспоминания отца Рассейна. Зая, по-видимому, инстинктивно чувствовала печаль сына. На сердце у нее тоже было тяжело. Она почти ничего не ела, не сводя глаз со своего прекрасного мальчика. Нафа хотел, чтобы вечер прощания с братом закончился повеселее, поэтому попросил свою жену Ману сыграть на кефаре и спеть песню «Я был удачлив, в любви и на войне». Голос Маны оказался прекрасным — Играла она очень искусно, наполняя комнату чарующими звуками. В это время в сердце Джедефа горел огонь, чье пламя совершенно не трогало никого из присутствовавших, кроме него самого. нафос с любовью взглянул на младшего брата, подсел к нему и прошептал на ухо. «Слушай внимательно, о командующий. Вчера ты был удачлив в любви, завтра ты будешь удачлив на войне». «О чем ты?» — смущенно спросил Джедеф. Художник расплылся в улыбке. «Думаешь, я забыл о портрете красивой девушки-крестьянки? Ах, какие же они красавицы! Крестьянки с берега Нила! Все мечтают оказаться в объятиях храброго офицера. А вдруг этим офицером был никто иной, как наш Джедеф? Замолчи, Нафа!» Слова Нафы разволновали его, так же, как и пение маны. Джедефу захотелось остаться одному. Он бы исполнил свое желание, если бы не видел глаза матери. Она не сводила с него тревожного и проницательного взора. О, лишь бы не прочла мама тайную страницу его сердца, ибо то, что она прочтет, сильно ранит и опечалит ее. Джедев обнял заю и улыбнулся ей, решив обмануть мать напускным весельем.